Глава 2 Талигоя Надор Ракана Бывшая Аллария 399 год круга скал 15-й день осенних молний. Луиза никогда не забирала севернее Алари, и, как выяснилось, ничего от этого не потеряла. Местность отлично сочеталась с погодой, а погода была гнусной. Госпожа Рамон окуталась сразу в два меховых плаща, и все равно мерзло, хотя Айрис упорно придвигала к Дуэйне дорожную жаровню. Сама воспитанница от холода не страдала. Вернее, страдала, но не от холода. Чем ближе становился Надор, тем меньше оставалась в Айре радости, а Сель и вовсе сжалась в комок в углу кареты, глядя на проплывающие за окном черно-белые холмы. Молчал Ириджинальд. Молчал и смотрел на кузину таким взглядом, что требовалось быть Айрис Огдал, чтобы не понять. Толстый Виконт влюблен, причем без надежды. Молодежь усиленно страдала, и капитанша приходилось трещать за троих, заодно вытаскивая из Айри и Риджинальда сведения о родовом гнезде Огдалов. Госпожа Рамона готовилась к встрече со вдовствующей герцогиней как генерал к военной кампании. Впервые это сравнение пришло Луизе в голову, когда Оригинальд спросил Селину про Герарда. Дочка ответила очень коротко, но капитанша словно воочию увидела сына, читавшего трактат какого-то Пфейхтайера о рекогносцировке на местности и поняла, чем занималась все эти дни. Теперь про себя она величала надор не иначе, как ставкой Мирабеллы и готовилась заняться отвлекающими маневрами. Для начала Луиза вызубрила имена и привычки привратников, кормилец, камердинеров и конюхов, не говоря о капитане гарнизона, мажордоме, поваре и старшей камеристке. однако этого было мало. Дуэнья отодвинула занавеску кареты, за окном в сером холодном мареве тянулся противного виду лес. Частые худосочные деревья сплетались в сплошную беспросветную стену. Госпожа Рамона немного посозерцала проползающую мимо тоску и окликнула нахохлившегося ларака. «Господин Виконт, как называется эта местность?» «Росный лес, сударыня». Риджинальд был вежлив и безотказен, но таких возили, возят и будут возить воду. Луиза не собиралась быть исключением. «Я всегда думала, что Надор расположен в горах», — сообщила капитанша, никогда о Надоре не думавшая, в отличие от Алвасета. «Горы дальше», — безучастно откликнулась Айри. «Только они не очень высокие, не такие, как Согранно. «Можно подумать, ты бывала в Сагранне. Хотя с какой стороны посмотреть? Некоторым, не вылезая за порог, удается исходить вдоль и поперек полмира. Мысленно». Луиза так и делала, таскаясь в мечтах за своим герцогом от Каналоа до Торки и обратно. Этот лес навевает тоску. Для начала женщина, взяв пример собственной маменьки, томно вздохнула. Удивительно грустное место. Только зимой колыхнул отнюдь не юношским брюшком ларак. Весной росный лес чудесен. Особенно, когда расцветают примулы. Мне кажется, здесь сыро. Пошла в наступление капитанша. И много насекомых и змей. Да, здесь встречаются гадюки. Риджинальд глядел так, словно это он по нерадению развел ползучую пакость. И комары. Но от них есть средства. Можно натереться настойкой из листьев водопляски. Тогда они почти не кусают. Если ею часто мазаться, вмешалась Айрис, ну... У Ричарда и Дейдри все хорошо. А мы с Эдит задыхаемся. Эдит больна? Разволновалась Луиза. «Бедное дитя! Когда вы будете жить в Эпене, обязательно возьмите сестру к себе. Там такой здоровый климат». «В Эпене?» — не поняла Айрис. «Но еще бы. Наша заговорщица, если и собирается замуж, то никак не за жениха». «Когда кончится война», — неторопливо уточнила Дуэнья. «Вы же с супругом не станете проводить все время в столице, особенно когда ваш брак м -м, принесет плоды». «Да, конечно!» — встрепенулась забывчивая невеста. «Мы с Робером уедем в его владение, и я возьму туда Эдит. Робер меня любит. Он позволит. Я и Дейдри возьму, и Дейзи — это моя молочная сестра. Она будет рассказывать сказки нашим детям». «Вот ты славно!» «Если Сайрис заговорят про Эпине, она больше не собьется, а вот Виконт...» Несчастный влюбленный, особенно такой, как Риджинальд, услышав подобное откровение, должен перемениться в лице. А ему хоть бы что? Неужели в заговоре с кузиной? Вряд ли. Просто все понял. Толстяк не обязан быть дураком. Да и Манрик в казначействе слов не держал. Ну да кошки с ним. С влюбленным кузеном. Он предан до мозга костей, а вот слуги... «Если юная герцогиня примется бегать по замку и целоваться с кормилицами, к вечеру от тайной хвостика не уцелеет». «Айрис, позвольте вам дать один совет, Нудным голосом произнесла Луиза, ковыряясь в корзинке с нитками. «Вы не просто возвращаетесь в отчий дом. Вы возвращаетесь с невестой, повелителя молний и первого маршала Талегои. Я бы советовала вам воздержаться от фамильярности со слугами. «Берите пример с вашей достойной матушки и ведите себя как знатная дама». «Госпожа Рамона права», — внезапно брякнул Наль. «Тебе и в самом деле. То есть ты слишком откровенна». Луиза выдернула из корзинки первый попавшийся клубок, оказавшийся бледно-сиреневым, и глянула на ларака. Бедняга был красен, как мешок вареных раков. Дурашка». Ему бы в какую-нибудь коровушку влюбиться. Хотя чего в чужих постелях клопов искать? В своей бы копнулась. Виконт возмечтал о герцогине. делов -то. Мещанка, втрескавшаяся в каналийского собирана, Лучше, что ли? Айрис пожевала губами, по привычке оттянув воротник. Девочка была серьезна, как собравшийся в армию Герард. Сейчас начнет объясняться. «Наль, ресницы ей нужно красить, ресницы и брови. Я тебе очень благодарна». «За все. Ты такой хороший друг, такой... Я обидела тебя тогда, Сбьянка, но я... Мне было очень плохо». «Я понимаю. Благородный влюбленный не догадался хотя бы взять предмет обожания за руку. А ведь такой повод, святая Октавия. Она только виконтов не учила за герцогинями ухлестывать Да ведь все равно толку не будет. Вот младшая, Дрюс Корлеон, Лараку бы подошла, а он ей». Если никого не повесят, нужно будет извернуться и их свести. Наль. Ресницы девушки дрожали, губки, впрочем, тоже. Как хорошо, что ты со мной поехал. И вправду хорошо. Хотя кто его знает, что у этого Риджинальда в голове? К жениху он не ревнует, но это не значит, что он не ревнует вообще. Надор ведь уже близко. Луиза вдела сиреневую нитку в иголку и теперь думала, что с ней делать. Близко. — кивнула Айрис. — Вот переедем лебединку, и сразу будет поворот в холмы. Когда мы доберемся до развилки, Риджинальд снова покраснел. «Я... я послал солдата вперед, к отцу. Мы подождем его в гостинице. Очень хороший. Очень. Надорский герб. Там даже совиньяки останавливались. Отец приедет вечером. Будет лучше, если о... о приезде Айрис тетушку предупредит он». На расшитую крылатыми уродами скатерть шлепнулось нечто большое, малиновое, мокрое. Матильда не сразу сообразила, что это перчатка. Богато изукрашенная, шестипалая, огромная, в пору памятнику. Дорогую замшу украшал шитый золотом герб, свинья на блюде, в обрамлении сосновых ветвей. Вокруг краги тоже шла какая-то надпись. Эпине подцепила истекающее соусом страшилище вилкой и подтянул поближе. «Владельцем всей перчатки, — прочел слух повелитель молний, — является благородной и свободной Суза Муза Лаперуза, граф Медуза из Путеллы». «Откуда взялась эта дрянь?» Альда с отвращением оглядел выуженный из жаркого подарочек. «И при чем тут Медуза?» «Такую перчатку, или же весьма похожую, я и герцог Огдал видели в лаик. Вступил в беседу герцог Прит. Это был розыгрыш, зашедший, впрочем, весьма далеко. «Что за розыгрыш?» Робер перевернул малиновую уродину. Тыльная сторона обошлась без вышивки. Некто подобным образом объявил войну капитану Лаик, человеку весьма злобному и недалекому, объяснил повелитель волн. Любопытно, что та перчатка тоже была с левой руки и точно так же появилась во время обеда. Если не ошибаюсь, она плавала в бульоне. «А теперь ее сунули в мясо», — перебил Альда. «Я хочу знать, кто». Кто-то из слуг, — предположил Дэвид Рокслей, — на кухне или по дороге в столовую. Нужно узнать, вдруг кто-то прежде служил в лаик. Маловероятно, за что Матильда не терпела прида, так это за то, что сам Леворукий не знал, что у него на уме. Издали спрут напоминал о Несте, хотя вблизи они разнились, как лед и желе, вдобавок к старости протухшие. За стол все сели одновременно. В голосе Рабера сквозило раздражение. «Значит, перчатку положили раньше». «Весьма вероятно, герцог». Притт тонко улыбнулся. Но слуги Лаик не производили впечатления шутников, а проказы Сузы-Музы были откровенно шкалярскими. Я бы не сказал, что умными. Впрочем, капитан Арамона иного отношения не заслуживал. «Не правда ли?» Герцог Огдал. Ричард не ответил, только подбородок вздернул. Матильда и прежде слыхала о распетушившихся повелителях, но во всей красе увидела обоих лишь сегодня. Недопёски смотрели друг на друга волками, особенно Дикон. Эх, юность, юность. То тявкает, то скулит, то хвост ловит. Остывающее жаркое грустно пахло майораном и базиликом. Оно хотело, чтобы его съели. Ну его кошкам, этого капитана. Робер прикрыл глаза руками, провел ими к вискам. Бедняга. Он когда-нибудь спит? Нужно узнать, где и как сунули в Жаркое эту штуковину. Мог оказаться во дворце кто-то из бывших унаров? Герцог Прит и герцог Огдал не в счет. Они были с нами. Не готов ответить. Дэвид с ненавистью глянул на шестипалого уродца. Это какая-то бессмыслица. «Господа капитаны гимнетов!» Внучек хлопнул рукой по столу. Тоненько и трусливо звякнули бокалы. «Это ваше дело. Следить за тем, чтобы в королевские блюда не попадало ничего лишнего. Сегодня подложили перчатку, завтра это будет яд!» «Ваше Величество!» Виконт Мевин поднялся из-за стола. «Будут приняты все меры. Мы просим разрешения немедленно заняться поисками». «Для того, чтобы исполнять свои обязанности, разрешение не требуется», — отрезал Альда. «И где только набрался паршивец?» «Отправляйтесь!» Мевин с Рокслеем выскочили за дверь ошпаренными кроликами. Ноздри короля Толегойского раздувались. Робер перебирал бахрому скатерти. Дикон то краснел, то бледнел. «Твою кавалерию!» — не выдержала Матильда. «Мы обедаем или нет? Кто бы ни подсунул эту лапищу? Она не ядовитая. Не околеем». «Забыла про мупу?» От внучка несло царственностью, как от кобеля псины. «А я вот помню!» — Я права не имею забывать. И ты не имеешь, потому что наша жизнь — это жизнь талигои Взять бы, что по и по башке. Его жизнь — жизнь талигои. Да кому она нужна, твоя жизнь, кроме дуры бабки, дуры девки, да и пине с Огдалом? — Тебе голова, чтоб корону нацепить, нужна? — рявкнула принцесса. — А подумать? — Стал бы отравитель перчатками расшвыриваться. — Дикон, это Цуза-Муза. «Кого-то насмерть затравил?» «Судар... Ваше... Ваше Высочество... Влоих было... Капитана Рамона...» «Ты так и осталась оладкой!» — перебил мямлющего юнца внук. «И ничего не понимаешь. Талегоя стоит на крови раканов. Этот медуза своим шутовством пытается уравнять короля солдарским прихвостнем». «Лучше быть оладкой!» — огрызнулась женщина. — «Чем дурой!» а будешь с памятниками бодаться и могилы разрывать, еще и не так огребешь. Не хочешь, чтоб тебя с Парамоном равняли? Не Парамонь!» Альда отшвырнул салфетку. Неудачно. Угодил в бокал, тот опрокинулся, покатился по столу, свалился на мозаичный пол, разлетелся в дребезги. Его величество вскочило и вылетело из комнаты, саданув тяжеленной дверью. «Король! Твою кавалерию!» Матильда рывком пододвинула к себе блюдо с какими-то загибалами, напрочь остывшими. — Сама виновата. Нужно было остаться у Леви, а не мчаться, задравший хвост, исполнять семейный долг. И была бы и в дурь очередную не вляпалась. — Ричард, герцог Прит, торопливо произнес Робер, — у вас есть какие-то предположения насчет шутника? — Имя Сузы-Музы оспаривали шестеро, — немедленно откликнулся повелитель волн. — Но все они, насколько мне известно, находятся за пределами столицы, за исключением Ричарда Огдала. Зря всё же одернула Альда. При этой твари подколодной Дику только полезно увидеть Сюзерена без перьев, Робер свой, а вот Спрут чем меньше увидит, тем лучше. Я могу предположить, кто был Сузой-Музой. Ричард зыркнул на однокорытника, как законная жена на красотку-любовницу. И этот кто-то не торопился объявиться. Сузой-Музой может оказаться кто угодно. Герцог Брит двумя пальцами взял злосчастную перчатку и аккуратно положил на блюдо. Кроме Эстебана Калиньяра, разумеется. Герцог что случилось с теми уликами, которые нашли в вашей комнате? Вам их вернули? Все вышло предельно глупо, потому что старший Ларак заявился раньше, чем его ждали. О гостях в гостинице не докладывали, и мерзнущая Луиза предстала перед графом в накинутом на черное дорожное платье плаще «Айрис». Несчастный застыл в дверях, созерцая дуэнью в герцогских одеждах. Такой худой и бледный отец и такой круглый краснолицый сын. Бывает же. Айри при виде дядюшки пронзительно захохотала и тут же закашлялась, вцепившись во вскочившую селину. — Добрый день, Айрис. — Добрый день, сударыня. Граф Ларак подмел пол престарелой шляпой, которая уже ничто не могло повредить. — Я счастлив приветствовать вас, в Надоре, в не слишком утомлены дорогой. Утомлена, как гусыня, которую сунули в корзинку и везут на ярмарку. Дорогу как-нибудь переживет, а дальше на воде кухонным ножом писано. Капитанша, стараясь не думать о баллой тряпке с гербом Эпине и растрепанных волосах, присела в реверансе. «Благодарю вас, сударь, вы без сомнения уже знаете, что я выхожу замуж за герцога Эпине, дядя». Айрис выставила вперед браслет словно рапиру. Мы любим друг друга. Робер первый маршал Толигои, а колтарю меня отведет Аль-Даракан, он будет великим королем. Милая моя, голос Эйвена задрожал. Неужели он еще и плачет по любому поводу? Совсем как причетник из кошане, что шмыгал носом над раздавленными улитками и скише молоком. Я так рад за тебя. Брак по любви что может быть прекрасней, но все так неожиданно. Твоя матушка поражена. «Я выйду замуж за на нараспев произнесла Айри. Унимает кашель. «Это в первый же день. А что дальше будет?» «Разумеется, моя дорогая», — простонал граф. «Это достойная партия, очень достойная. Но пойми, твоя матушка...» Злится, что я сбежала, — докончила невеста повелителя молний. «Она сама виновата. Я не старая шаль. Куда бросишь, там и будет валяться. Я и Дейдрис Эдит, увезу в Эпене, увезу и выдам замуж за графа в Савиньяк. Они будут моими вассалами, и они еще не женаты. Это было бы прекрасно, — с чувством произнес Ларак. И тотчас поправился. Я имею в виду, если ты найдешь сестрам достойных женихов. Но, девочка моя, я просил бы тебя не огорчать матушку. У нее слабое здоровье. Это у меня слабое здоровье, — отрезала юная нахалка. И уедет. А матушка здорова. Только ей не нравится быть здоровой. Ей вообще жить не нравится. Айрис! Ну и разговорчик, у беднеги Эйвена не равен час сердца прихватит. Я думаю, вам следует пойти переодеться. Селина вам поможет. Кстати, граф, разрешите представить вам мою дочь? И мою подругу. Айрис схватила сель за руку и подтащила к родичу. Она вместе со мной сидела в Багерлее. Манрики отправили туда Катарину Арига, а мы остались с ней. Ее величество, то есть госпожа Лар, писала об этом, так же, как и Его Величество Альда. Граф еще разок поклонился. «Ваше мужество, сударыня, равно вашей красоте. Вы достойная дочь вашей прекрасной матушки». Издевается? Нет, лараки на такое не способны. Впрочем, рядом с Мирабеллой и стекляшка бриллиантом покажется. Значит, нужно изваляться в пыли, и чем скорее, тем лучше. Луиза осторожно освободилась от чужого плаща, намереваясь бросить его на стул. «Сударыня». «Позвольте помочь». Рука в облезлом рукаве перехватила мягкую ткань. «Я так надеялся увидеть вас снова. И вот вы в Надоре. Это огромная радость для нас». Зато сударыня бы предпочла, чтобы нынешняя встреча была первой. Мирабелла вряд ли забыла визит в особняк Алвы и оказанный ей прием. Любопытно, что скажет вдова Огдала, узнав, что в доме ворона заправляет ее сынок. Проклянет или потребует пересчитать тарелки? и выслать ей опись? Благодарю вас, сударь. Боюсь, наше знакомство произошло при весьма странных обстоятельствах. Ее Величество, разволновавшись, бедняга забыл, что Катарина сейчас не королева. Во время аудиенции объяснила, что вы выполняли ее распоряжение. Кузина Мирабелла, то есть герцогиня Огдал, благодарна вам за то, что вы предупредили скандал. Ай да Катари, выручила. Неважно, что у мягкой киски свои делишки. Главная Луиза Ромонов едет в надор не как прислужница Алвы, а как доверенное лицо Катарины Арига. Хорошая позиция, просто отличная.